«Одинцов, у нас в тылах кто-то безобразничает. Обстрелы, две машины пропали. Приказали выделить группу, усилив её снайперами. Пойдёшь со своим напарником, машины ждут. Там два ЗИСа у здания бывшей школы увидишь». «Есть», — казарнул я. Прихватив своего напарника, молодого бойца на полгода старше меня, я с вещами и имуществом добежал до машин. К слову, это наши трофеи. Мы отбили их у румын, а они до этого у нас. Парни в машинах были знакомы из разведроты. «Покатили к месту последнего нападения. Будем выслеживать. Есть подозрение, что это местные из татар бандитствуют. Тут, видимо, целая рота в засаде на дороге засела и обстреляла наших. Обозников побили, да и лошадей немало. Между собой мы уже договорились. В плен брать не будем. Кстати, парни сообщили, что от Алушты навстречу нам другая группа идёт, чтобы мы в курсе были. Татар мы нагнали, и давай их гонять. Они в рассыпную разделились на три группы, уходя в разные стороны». Вот и мы на три разделились. Напарник ушёл с другой группой, а я остался с парнями из первого отделения, их пять при сержанте. Татар подстёгивали мои редкие и точные выстрелы. шустра не убегали. Но мои выстрелы били точно в цель, и из группы убегающих выпадал то один, то другой. Мой официальный счёт уже составлял 212 единиц противника уничтоженными. На самом деле набил я, конечно, больше, но вот не всех подтверждают сволочи. Татары, которых мы преследовали, снова разделились, но и нам пришлось отпускать кого-либо из них не хотелось. Поэтому и оказались мы в семером против десятка. Впрочем, когда нагнали двоих оставшихся, один из которых был уже ранен, они скрылись в ауле. Оказавшись на окраине аула, я тут же забрался повыше на скалы, используя трофейное скалолазное снаряжение, и занял позицию. Пулеметчик наш расположился чуть ниже. Остальные стали осматривать первые дома с краю и зачищать их, прикрывая друг друга а мы с пулеметчиком прикрывали их всех. Но не в первый раз, опыт большой. В первых домах ничего серьезного не нашли. Старики до да старухи, ну и дети. А потом я приметил, как у дальних мазанок перебегают вооруженные люди. Пулеметчик тоже их засек и открыл огонь. Я двоих сразу свалил, потом продолжил стрелять, перемещаясь. Мою позицию обнаружили, пытались задавить огнем. По моим прикидкам, в ауле было до пяти десятков вооруженных мужчин, помимо тех, что мы сюда загнали. Некоторые до сих пор были в форме помощников немцев. Сейчас от этого отряда самообороны уже и половины не осталось. Я видел, как тех двоих, которых мы сюда загнали, пытаются вывести из аула дальней тропкой. Свалил обоих, как и троих из сопровождения. Один из них был старик с длинной седой бородой. А тут в аул с противоположной стороны забежали еще татары. Их преследовали наши из другой группы. Я успел выбить половину из них, прежде чем они скрылись в домах. Аул был окружен, и началась планомерная зачистка. Это была привычная работа, и бойцы действовали легко и непринужденно. Правда, обнаружив места пыток наших бойцов, а также яму, где сидели трое сильно изувеченных наших бойцов, разъярились и начали валить всех. В дома закидывали гранаты, потом уже сами входили. Когда зачистка закончилась, я спустился со скалы и направился в аул. Меня заинтересовал самый большой дом. Бойцы уже все там осмотрели. Я зашёл в открытую дверь сарая, переступив через тело убитого старика в дорогих одеяниях. Не показалось. Были видны часть колеса и крыла автомобиля. Это был кабриолет, ну или фаэтон. Причём машина наша, 41 -го года выпуска. Я нашёл шильдик. Это был двухдверный КИМ-1051 бежевого цвета. Редкое авто. Похоже, машина — фетиш местного старосты. Это был его дом. Потому как блестела, словно новая. А вот бак был пуст. И запасов бензина я не обнаружил. Похоже, автомобиль, у которого даже тысячи километров пробега не было, был для старосты красивой и дорогой игрушкой, которую он холил и лелеял. Я убрал машину в хранилище. Это 840 килограммов. Трофеи за время боёв в Крыму были. Сухофрукты, красное вино. Хранилище постепенно пополнялось, и теперь с автомобилем полторы сотни кило свободного осталось. Можно будет бензин добыть и машину использовать. Да и в порядок следует привести Похоже, давно стоит. Может, год, а может и больше. Надо у местных спросить. Толпа местных под охраной сидела на улице. Туда и пошёл. Поинтересовался, откуда авто. С 41-го угнали у какого-то советского чиновника. Тот хвастался, что машину сам Сталин выдал. Их всего несколько штук и выпустили. Подарок старости был от сыновей. Вообще, кюбельваген весом был меньше на сотню кило — но с этой машиной плюс в том, что запчасти всегда достать смогу. Так что пока оставлю». Вот сообщение, что машина не на ходу, мне не понравилось. Вернулся в сарай и, достав машину, начал проверять. Даже крышку цилиндров снял. Парни заглядывали, но не мешали. Только сказали, что сообщат, когда выходить будем. «Что с машиной?» — спросил, заходя в взводные разведчиков. Удивил. Во время боя за аул его не было, видимо, только что прибыл. Впрочем, на скалах у нас наблюдатель предупредил бы, если бы опасность была. Хана движку, стуканул. Видать, без моторного масла ездили. В общем, хлам. Если мотор сменить? Будет ездить. Тогда берём, решил тот. Нам тут лошади достались, будем буксировать. Сдадим её в наш автобат. Сам знаешь, автомашин крайне мало. Угу. Помнишь ту пропасть, где Садыков погиб? Ну да. Там внизу машина лежала на боку, вроде не горела. «Там движок такой же стоит. Если цел, можно будет перекинуть». «Хм, нормально. Тут за руль сядешь». «Хорошо», — согласился я и стал возвращать на место всё, что снял, а потом загружать вещами машину. «Ко мне раненого из наших сюда же положили. Так перевозить лучше будет. Убитыми потерь мы не понесли». «А вообще, я задумался, что стоит брать машину-амфибию. Авто и лодка. Два в одном — самое то». «Пойдут или немцев ограбить, у них такие машины появились, вроде хвалят, уже захватили несколько трофеев, или у американцев, что по лендлизу их поставляют. В общем, выбор есть. По весу смотреть буду, что меньше весит, то и возьму. И что-то мне подсказывает, что выбор будет не в пользу американца. Вернулись мы благополучно. Сдали шестерых раненых бандитов, больше в плен взято не было, корми или лечи их потом. А меня сразу затребовали к комдиву». Наша дивизия готовилась к штурму Севастополя, уже на окраинах стояла. Туда я и прибыл. А там посыльный, да еще офицер. Меня ждет самолет. Я существо подневольное. Приказали собраться, сделал. Вот и вылетели. Уже через семь часов я был в курсе дел. Генерал-лейтенант Михайлов, командующий шестой общевойсковой армией, случайно нашел меня, Столяров проболтался, и затребовал к себе. Не просто так, а с переводом в его армию. Даже своего офицера направил, чтобы я не заблудился в пути. Документы мои все забрали, даже учетную карточку снайпера. Это он мне сам объяснил, обнимая, когда встретились. Он сам чудом не сгинул в котле летом 42-го. Успел вырваться с несколькими подразделениями и штабом армии. Собственно, наша пятая гвардейская танковая бригада коридоры пробила. Почти все танки потеряла, но дала возможность выйти частям и подразделениям армии. Понять, в чём заключается интерес генерала ко мне, было несложно. Да и он сам прямо сказал, что с ностальгией вспоминает то недолгое время, когда я был старшим по разведке в его бригаде. В то время он всё знал, всю информацию получал и был в курсе всего, что, где и когда происходило или вот-вот произойдёт. Сейчас у него тоже неплохие спецы, но со мной и рядом не стояли. Армию Михайлов принял ещё летом, в июле, После гибели прежнего командующего Бабкина, кажется, с тех пор бессменно и командует. Судя по новому ордену, боевого красного знамени вполне неплохо. Да и в звании подрос. Генерал ранее со мной немало общался и знал, как со мной говорить. Всех командиров, он частично перетащил штабных из бригады в штаб армии, меня хорошо встретили, он отправил прочь. И вот когда мы устроились за хорошо сервированным столом, выпили и закусили, генерал и объяснил ситуацию. В общем, плохо идет армия. Немцы за каждую пять земли цепляются, потери бесят. Разведка у него есть, работает в принципе неплохо, но если со мной сравнить небо и земля. Сейчас армия наступает от Сталинграда на Донбасс. Поэтому, узнав, что я жив, генерал тут же придумал комбинацию, чтобы сманить меня к себе. Договорился с командующим Крымским фронтом, они хорошими приятелями были, и вот я уже с ним пью и закусываю. Предлагаю место в моем разведотделе во втором отделении. Товарищ генерал, Вздохнув, начал была я, но генерал меня перебил. «Знаю, что просить будешь. Возвращение звания капитана и восстановление наград. Не получится. Я лично к товарищу Сталину вчера обращался. Тот сказал, что если суд так решил, он ничего изменить не может. Каждый своим делом должен заниматься». «Понимаю, товарищ генерал, но я не об этом. С потерями по вине суда, пусть это и судебная ошибка, невиновного осудили, я уже смирился». Тем более награды при мне, я их не сдавал и сдавать не собираюсь, как не требовали. Они честно заработаны. Я о другом. Не хотелось бы снова попасть в такую ситуацию. Я не понял. Ты не убивал тех семерых? Да, я ознакомился с постановлением суда. Убил, но я защищался. Для меня это все равно, как если бы я убил семерых немцев. Мне без разницы, наши они или немцы. Они пытались меня убить, а я защищался. И за это наш родной военный суд отправил меня в колонию. Эта подлость советской правовой системы повергла меня в шок. Я не хотел бы повторения подобного. Поэтому предлагаю так. Я работаю не на штаб армии или кого-то еще. Я работаю на вас лично. Устройте меня куда-нибудь, да вон хоть снайпером при штабе. Будете давать задания, выдавать командировочные, и я буду добывать всю необходимую вам информацию. И немцы, и наши будут искать этот источник информации, то есть меня. Нужно постараться скрыть его. Впрочем, убедить Михайлова мне не удалось. Тот отмахнулся мол, все будет в порядке, так что меня официально ввели в штаб второго разведывательного отделения информационного, причем в звании младшего лейтенанта. Михайлов своей власти утвердил, имел право до старшего лейтенанта включительно. Дальше уже уровень штаба фронта требовался. Впрочем, я все так же ходил в старой командирской форме, выданной мне на складе. Новая поступала маленькими партиями, но часть офицеров, из модников и фронтов уже переоделись, в том числе и Михайлов. Не понимаю, чего командарм жаловался. Армия наступала и довольно активно. Уже окружив, брали Сталина и шли дальше к Днепру. Тут нас, правда, притормозили в марте, так что встали в оборону, тылы подтягивали. Соседи тоже встали, занимаясь немцами в своих тылах. Их там из окруженцев довольно много шастало. Я летал на самолете по передовой, проводил воздушный осмотр. Мы садились в тылу разных частей. Я незаметно поднимал по ночам дрон, составлял карты разных участков, которые довольно оперативно поступали в штаб армии. В результате немцы несли большие потери в артиллерии и складах, да и штабы их подвергались артналетам, их методично выбивали. Но самое главное, что я смог выбить у Михайлова и свой интерес. Летчики связной авиаэскадрильи, там шесть самолетов, приписанные к штабу армии, обучали меня полетам на своих по два. Месяц уже обучали, часть февраля и марта. Причём на захваченном немецком аэродроме среди разного побитого и подавленного танковыми гусеницами хлама нашёлся шторх. Он был слегка повреждён, но механики вернули его в строй, и на нём меня также учили летать. Научился я быстро, на машине сложнее было. Самое сложное — это ночные полёты и ночное ориентирование, плюс посадка и взлёт с любых площадок разного размера. Тут порой требуется ювелирная точность. В этом я пока лажал, но обучали. Горючее из трофеев им на это выделили. У каждой дивизии или бригады нашей армии была своя подготовленная полоса для связных самолетов, там и садились. Я сдержал слово. армии действительно стало куда легче с оперативно добытой информацией, потери в людях и техники резко снизились. В то же время и я сам получал то, что хотел. В середине марта мне дали орден Красной Звезды. До этого у меня на груди были только медали, А я тоже получил уже форму офицера с погонами, парадную и полевую. И вот теперь первый орден. Правда, представляли меня к ордену Ленина, но сверху спустили до звезды. Михайлов был зол. Это было его личное представление. Хотя он отыгрался в звании. Я получил лейтенанта. Благодаря добытой мной информации удалось окружить две немецкие дивизии. Пехотную и моторизованную. За восемь дней, отбив три попытки немцев деблокировать своих, мы склонили их к сдаче. «Сдалось тогда 15 тысяч офицеров и солдат. Мы взяли кучу техники и вооружения. Тыловики до сих пор собирают и подсчитывают. А мы укрепили и расширили наши позиции почти на 30 километров вглубь территории противника. Выступ такой. За это я и получил звание и орден. В принципе, я доволен. На передовой бываю пусть и часто, но по ночам, заодно нарабатывая опыт пилотирования самолетов в ночное время. Тут как раз и шторх восстановленный в руки попал. На нем и летал. Хотя считалось, что пилотировал лётчика, я числился пассажиром. На самом деле пилотировал я сам, под его присмотром, лично доставляя информацию в штаб армии. Вообще, для экономии времени можно было бы использовать два самолёта. На одном я бы облетал передовую, собирая статистику и нанося на карту, потом передавал бы её посыльному командиру, и тот на втором самолёте оперативно доставлял бы её в штаб армии, пока я собираю очередную информацию. Впрочем, как двинем дальше, так и будем поступать а пока я летал сам, нарабатывая опыт ночных полетов. Вся эта идиллия длилась до середины апреля. Я уже два месяца в 6-й армии. Мы взяли Днепропетровск и встали на берегу Днепра. Развезло все, грязь, так что ждали окончания весенней распутицы. Хотя один плацдарм на вражеском берегу создали и усиливали его, я показал, где можно удачно его создать и где сил у немцев мало. Указал, и где находятся силы, которые немцы могут оперативно использовать. Подсказал, как их можно перехватить. Там авиация поработала. Да, Днепропетровск не мы брали, мы севернее наступали. А его 37-я армия. Так что даже расширили плацдарм на глубину 22 километров и на ширину 15. -ти. Туда переправили две дивизии. Пока шли позиционные бои. К нам перебрасывали резервную армию. Уж больно удачен плацдарм для летнего наступления. Все ждали, когда все подсохнет, да и немцы тоже понимали, что мы двинем дальше и усиленно окапывались. Резервная армия на подходе, её сразу на плацдарм, и у нас, похоже, начнется летнее наступление. Две дивизии, усиленные танковые бригадой, не углубляли плацдарм, а окапывались, чтобы удержать захваченное. Танки закапывали по самые башни. Пантонный мост действовал, и немцы знали, что утром мы его разбираем и прячем, маскируя, а ночью собираем, и он действует». Вот и подразделение резервной армии перекинем ночью. У нас на плацдарме уже и 34-ки есть, даже несколько редких тяжелых ИС плюс КВ из отдельного тяжелого танкового батальона. Бои предстоят серьезные. Но я, похоже, этого не увижу. Причина банальна. Меня выкрали. Самое смешное, хотя, может, и страшное, с какой стороны посмотреть, меня выкрали наши. Не немцы, а разведка 37-й общевойсковой советской армии, Дело в том, что, летая, я прихватывал дроном и позиции соседей по флангам, 37 и 26 советских армий, и, естественно, наши отправляли информацию соседям. Особенно обсуждали укрепление стыков армий. Те, конечно, удивлялись, что от соседей по их позициям информация поступает раньше, чем от своей разведки или подразделений на передовой. Стали выяснять. Ещё и командурам 37 часто просил помощи по разведке передовой на его участке. Пару раз я помог Так тот быстро на это подсел и уже требовать начал, мол, у него самый важный участок. Тот ещё тип, любитель поорать и потребовать. Даже сам прилетал. С Михайловым в усмерть разругались. Послали его, и вот результат. И ведь как-то вычислили. Хотя на самом деле это несложно было. Брали меня и лётчика у самолёта, сняв посты часовых. Самое фиговое мне крепко дали по голове. Едва я за кобуру схватился, вырубили капитально, и вот так выкрали. Я им травму головы... А как ни крути, эта травма никогда не прощу. Очнулся я в кузове грузовой трофейной машины, движущейся по разбитой дороге. Слишком сильно мотала, точно разбитая. Что случилось, понять было несложно, поэтому сработал быстро. Но вы сами представьте себя на моём месте. Вас похитили мешок на голове, руки связаны спереди. О чём ещё можно подумать? Первая версия немцы. Что бы вы сделали? Ну вот я тоже сначала стреляю, а потом спрашиваю. Верёвки, перетягивающие руки и мешок я убрал в хранилище, и в руках у меня забился ППД. Двумя длинными очередями я перечеркнул пятерых бойцов, сидевших на боковых лавках грузовика. Причём меня не смутили наш двухцветный камуфляж, пилотки, наше оружие. Я решил, что немцы под наших маскировались. Это были натуральные волкодавы. Четырёх я завалил из пятна в пулями, а пятый прыжком ушёл за борт, только тент хлестнул. Резко развернувшись на спине, я стал бить по кабине, поводили и пассажиру. В досках появились пулевые отверстия. Летела щипа. Машина уже экстренно тормозила, но, думаю, достала боях. Несколько раз дернувшись, грузовик заглох. Я тут же вскочил и выкатился наружу. Обнаружил, что нахожусь на лесной дороге, а вокруг высокие сосны. Это где у нас такие лесные массивы? Не припомню. Быстро сменив расстрелянный диск на запасной и держа на прицеле кабину «Опеля», я стал аккуратно подходить к машине со стороны пассажира. Машина, похоже, трофейная, еще не покрашена, но на дверцах большие красные звезды. Одной рукой распахнув дверь, я отпрыгнул назад. Наружу вывалился командир, по погонам капитан. Я его сразу узнал, представитель разведки штаба 37-й общевойсковой советской армии из первого отделения, не раз крутился неподалеку от меня. Я и запомнил. Тут я метнулся кувырком за передок машины, и по двигателю хлестнула короткая очередь в 3-4 патрона. Это тот пятый, что из кузова выпрыгнул. Я его ждал, видел, что дорога пуста была, явно тот укрылся в лесу. но ну и как только движение засек дёрнулся, отчего пули ушли в сторону. Обил он на поражение, стоит отметить. Дав из-под машины длинную очередь с сильным рассеиванием в сторону стрелка, глядишь, какая зацепит, я рванул в глубь леса, зигзагами сбивая прицел. Тут сосны, ветви наверху, стволы голые, метров на сто всё хорошо видно. Дорога вскоре перестала быть пустой, появилась автоколонна, причём не пустая. Кузова покидали бойцы, раздавались команды. «Пристрелят еще и поди докажи, что не верблюд». Документов-то у меня при себе не было. Ни удостоверения, ни предписания штаба моей армии о ведении разведки на передовой. Я был в летном костюме. А в чем еще мне летать? Под ним моя офицерская форма. Пилотка пропала. Ремень на месте, но кобура пустая. Если поначалу я считал, что меня похитили немцы, то сейчас засомневался. Это явно были наши». «Да и колонна на дороге тоже с нашими бойцами». «Хм. И похитили меня на стыке флангов обеих армий, моей шестой и соседней тридцать седьмой. Неужели командарм тридцать седьмой пошёл на подобное, чтобы меня похитить? Он, конечно, мудак и резкий на слово, но у него что, совсем куку -ку? Всегда получает то, что хочет, последствия же будут. Ведь меня точно виноватым сделают, и документов-то нет. Надо было пошарить в планшетке того капитана из кабины «Опеля». Но пятый диверсант не дал бы. Я и так чудом от него ушёл. А теперь и не вернёшься. В общем, серьёзное дело будет. Опять на меня всех собак повесят. И ещё неизвестно, что с лётчиком, с которым я был перед захватом, да и с охраной взлётной полосы. Сейчас мне нужно как можно быстрее вернуться в штаб своей армии, чтобы описать свою версию этих событий. Может, Михайлов и прикроет. Там уже видно будет. бежалось легко. Чуть отдавало в голову при беге, но это понятно почему. Судя по положению солнца, я направлялся куда-то в сторону передовой. Километров шесть отмахал. Похоже, меня нагоняли. Фигуры среди деревьев мелькали. Шустрые у них бегуны. Тут я скатился во враг полный людей. И в нашей, еще старой, с петлицами форме, которая до сих пор в ходу, и в немецкой. Похоже, немцы. Но выбора у меня не было. Сходу пробежавшись по оказавшимся на моем пути телам, от отчего немцы начали просыпаться, я взлетел на противоположный склон и рванул дальше. Сзади послышалась стрельба, и чем дальше, тем сильнее. Интересно, как часовые немцев пропустили меня? Да ну нафиг, валить нужно, валить. Ещё километра три, и я заметил сбоку палатки, почувствовал дымок, запах готовки. Автомат я уже убрал, без него бегать легче, и дальше ступал осторожно, скрываясь за стволами деревьев. Заметив в бинокль пулемётное гнездо, ствол которого был направлен как раз в мою сторону, я понял, что это охрана тыла. Это наши, советская часть. Мои преследователи, похоже, были заняты немцами, поэтому, подняв дрон, я за 10 минут разобрался в обстановке. В трёх километрах от меня блестели воды Днепра, а здесь располагались тылы какой-то части, занимавшей позиции на берегу. Сзади бой заканчивался. Часть немцев побили и пленили, другие отходили. Их не преследовали, потери большие были. На дороге у расстрелянной мной машины толкалось немало народа в нашей форме. Доставали тела из кабины и кузова. В общем, задница. Подняв дрон повыше, определился с местностью. Я находился на территории действия 37-й общевойсковой армии. До наших километров 40 будет. В такие моменты жалеешь, что нормального транспорта нет, хотя бы самолета. Подобрать пути отхода я смог. Однако и те, что меня брали, отлично понимали, куда я двину, и их шансы перехватить меня были высокими. Тыл тут охраняют неплохо. Я прижат к берегу, сам без документов. Найти меня, если поднять части и начать широкомасштабные поиски, вполне возможно. Так что ноги, бедные мои ноги, выносите поскорее голову. Спустив и убрав дрон, я рванул дальше. Вечер уже наступил, темнеть начало. Но мои предположения о крупных поисковых работах оправдались в полной мере. Я не раз видел цепочки бойцов, прочесывающих местность. Пришлось побегать. А лес вскоре закончился. Дальше уже в открытую не выйдешь. Пришлось ждать темноты. Тут пригодились когти связистов и ремень монтёра. Поднялся с помощью них по стволу сосны наверх и там затаился. А как стемнело, рванул дальше. Уже на велике катил, время от времени останавливаясь и поднимая дрон, чтобы глянуть, что происходит вокруг. Это помогло мне пару раз удачно избежать места засад. К утру на попутной машине шофёр меня знал. Я добрался до штаба нашей армии. Там маякнул знакомому офицеру штаба, а тот сообщил генералу. «Оказалось, не зря я скрытничал. Прибыли особисты 37-й, меня искали. Арестовать хотят. Мол, есть свидетели, что я убил бойцов и офицеров разведки 37-й. Я ей рассказал все, как со своей стороны видел. Мол, был связан и с мешком на голове. Что я еще мог подумать?» Генерал кивнул. «Знаю. По их показаниям, они стали свидетелями того, как тебя взяли немцы» хотя лётчика и охрану вырубили, что на немцев не похоже. А потом они тебя якобы у немцев отбили. Инсценировка и тупая, к тому же. «Да понятно, что врут», — мотнул головой генерал. «Сейчас запишешь показания. Документы тебе восстановят, я распоряжусь. Но пока нужно тебя где-то спрятать. Когда всё успокоится, продолжим работать. Время до того, как всё подсохнет, есть. О, кстати, на нас партизаны с того берега вышли. Их база в 100 километрах от Днепра. Помогаем, чем можем». На пару недель отправлю тебя в отряд, командировочные сейчас оформят. Поможешь там партизанам. Хм, на месте решите, где нужна помощь, а пока свободен. Меня отправили к особистам, но это наши, тут и прокурорские были. Я написал заявление о похищении, описал, как дело было, как вырвал автомату одного из солдат противника, как ушёл и добрался до своих. Моё заявление завизировали, хотя понимали, что это дружественный огонь. Неприятно, что свои погибли. Но ситуация сложилась так не по моей вине. Этой же ночью, как стемнело меня на связном У-2 с грузом для партизан, отправили с глаз долой. Теперь наши прокурорские будут бодаться со следователями 37-й, кто кого будет видно в скором времени, а пока меня спрятали. Документы еще не выдали, сделать их несложно, но есть шанс вернуть те, что у меня забрали. Если не получится, тогда сделают новые. А пока выдали бумагу от штаба армии командиру партизанского отряда «За родину», что я на две недели поступаю в его распоряжение по направлению разведки и диверсий. Такая формулировка была. Самолёт летел, я сидел на месте пассажира. На ногах вещмешок, винтовка снайперская стоит, приклад в пол, на голове лётный шлемофон с очками. Пилотку новую получил, да и вообще неплохо снарядили. Лететь недолго, тут час и на месте, так что спать не стал, размышлял, поглядывая на редкие огоньки вокруг». Мы уже летели над вражеской территорией, высота была метров триста. Ситуация с похищением была крайне неприятной и нелепой. Зачем и почему? Думали, расскажут мне байку о спасении от немцев, и я, воспылав любовью и благодарностью, буду на них работать? Да ни черта, сразу вернусь в свою армию. Не отпустят, так сбегу. Однако они так и поступили. И вот к чему это привело. Да уж, Россия всегда была богата на дураков». И почему-то чаще всего именно я имею с ними дело. Ладно, что было, то было. Пусть следователи разбираются. Тут вообще непонятно, кто виноват. Но что крайнего найдут быстро, я уверен. Всегда кто-то должен быть виноват. никто из командармов и их команд сильнее, тот и передавит. Если наши возьмут, я выйду из ситуации чистым. Если из 37 то я стану крайним, и на меня все шишки повесят. Даже самому стало интересно, чья возьмет. По крайней мере, все награды в хранилище – Теперь не ношу, отобрать не смогут. Также я размышлял о партизанах. Тут тоже есть о чём подумать. Сейчас какой месяц? Правильно, апрель. А это значит, все запасы подъели, сидят на подножном корму. Какие диверсии и операции? Тут же рад вы бы достать и поесть, наконец, досыта. Я где-то читал, что партизаны в этой войне больше были озабочены добычей припасов и их складированием для ближайшей зимы, А боевые действия против немцев — это так, от силы 20% от их действий. Получится побить немцев — хорошо. Если нет, ну и чёрт с ними. Главное — налететь на какое-нибудь село, пограбить склады и свалить. Так что примерно я знал, что меня ожидает — голод. Что ж, буду вести разведку и наводить партизан на запасы немцев. Выметим всё вчистую. Да и догнать и отобрать не дам. Засаду устроим. Что меня радовало, так это возможность побывать во вражеском тылу — «У меня полторы тонны свободны, а самолётом, напомню, я теперь управлять умею, так что буду брать шторх, поищу связной. В отличие от санитарных, у связных на задней полусфере кабины установлено защитное оружие, пулемёт МГ. Пусть будет. Также есть шанс найти Кюбельваген, ту самую плавающую модель, что первым попадётся. Я ставлю на самолёт». «Тут самолёт пошёл на посадку. Внизу треугольником горели три костра». Вскоре, подпрыгивая на кочках, мы покатились по земле и остановились. Нас, меня и лётчика, вытащили из кабины и под крики «Ура!» начали подкидывать в воздух. Интересно, они всех гостей так встречают? Потом ко мне вышел командир, представительный такой в кубанке с красной полосой, нашитой наискосок, и обнял меня. Я передал ему приказ из штаба армии, несколько пакетов и свои документы. После разгрузки самолёта мы двинули к базе отряда, а самолёт направился обратно.